выглядели столь натуралистично, что итальянец едва сдержал удивленный возглас. Поднятые клубами облачных шляпок издевательски скалили с повитой лентой огня алебастровые черепа. Мертвые кости холмом упирались в море пролитой крови, взбудораженные копытами скачущего козла. Казалось, что неистовый повелитель демонов готов слететь с окаймленного шелком свитка и, как всадник апокалипсиса, пронестись над обреченной планетой. Но два ламы по бокам, в золотых плащах магов, упадающих гофрированными складками с плеч, удерживали эманацию уничтожения. Загоняли тлетворный дух обратно В выбеленные костяки. С их жезлов, как стакарного резца, Завивая стружкой, Стекала неистащимая сила, Пронизывающая все и вся, Движущая стихиями, Зажигающая светила. Луна и солнце, как того требовали строгие каноны тибетской живописи, отрешенно сияли в снежной голубизне над золотым шишаком божества. Самое позднее конец XVIII века безошибочно определил тренированный глаз знатока и коллекционера. Что это? Поразительное предвосхищение? или чисто случайное попадание, когда чужое и неведомое обретает игрой случая знакомые черты, спрашивал себя Валентий. Он спустился с холма, потрясенным. Это была одна из тех волнующих загадок, которые не устает подбрасывать непостижимое по самой своей природе искусство. Гагван Римпоче, затворившись в библиотеке, попытался вернуть привычную уверенность и невозмутимость духа, проведя некоторое время в лотосовом сидении, когда ступни искрещенных ног неподвижно покоятся на коленных чашечках, а дощечки ладоней касаются подвздошной чакры. Он сумел остановить подхвативший его изнурительный бег и разобраться в беспокойной сумятице мыслей. Выходило, что никого из гостей, ни при каких обстоятельствах, не следовало пускать в долину. Чем скорее оставят они всепоглощающий свет и уберутся во своя сеть, тем лучше будет для всех живых существ, причастных к сохранению тайны. Другого средства возвратить покой и безопасность обитателям Дзонга не существовало. В Чужих людей, однако, собралось слишком много, не говоря уже о том, что один из них обладал королевской грамотой и влиятельными рекомендациями. Верховный вырвал листок с тетрадки и набросал несколько строк, адресованных управителю соседнего дзонга, расположенного в пяти днях пути от всепоглощающего света. Лама на дом Лапо, наделенный обширными полномочиями, располагавший внушительным отрядом в 17 солдат, мог разрешить все сомнения. Запечатав послание, Верховный вышел на монастырский двор, где шумели, поскрипывая стволами, хмурые лиственницы. Ветер рвал флаги шестов. Наползавшая с северо-запада белесая мгла предвещала затяжное ненасти На дощатом помосте для кормления птиц стоял сгорбленный тучный монах Местный сторожил и пускал в воздушный поток вырезанных из красной бумаги лошадок. Где-то далеко-далеко в горах они превращались в живых полнокровных коней, готовых выручить застигнутого непогодой путника.